Кейси Вест. Возможно, на этот раз. Посвящается моему прекрасному свадебному букету, который выбросил мой супруг. Эти цветы уже были мертвы. Покойтесь с миром. Глава 1. День святого Валентина. Ужин в доме престарелых. Тюльпан. Тюльпаны вырастают из луковиц и цветут весной. И тем не менее, в один прекрасный день кому-то пришла в голову идея: а давайте продавать их на день святого Валентина. И все почему-то согласились. Конечно, они не популярнее роз, но дешевле. Идеальный заказ для дома престарелых. Буфет был условно из мультфильма про Хэллоу-Китти, фигерея в красно-розовых тонах. Цветы мой вклад в оформление вечеринки. Украшали каждый стол Я внимательно разглядывала один из букетов, пытаясь понять, почему он казался немного странным, помимо блестящих розовых сердечек на вазе, от которых мне отчаянно хотелось избавиться. Стебли тюльпанов были достаточно толстыми, и зелёный цвет смотрелся бы очень стильно, но решать было не мне. Обёртку выбрала моя начальница. Как будто конфетти в форме маленьких красных сердечек рассыпаного по скатертям и красных надувных сердец, привязанных к стульям. Было недостаточно. Но если я пыталась что-то предлагать, Кэролайн постоянно напоминала мне: "Милая, ты ломишься в открытую дверь. Это для клиентов". Она была права. Клиенты точно были бы в восторге. И если честно, мне было слишком всё равно, чтобы спорить. Должность помощницы городской флористки никогда не была работой моей мечты, но деньги есть деньги. И они были мне нужны, если я хотела поступить в дизайнерскую школу в Нью-Йорке. А я очень этого хотела, всей душой. Ага. Заметив розовый тюльпан, который выбивался из общей цветовой гаммы, я вытащила его из букета и заменила красным. Так-то лучше. При взгляде на цветы перед глазами у меня пронеслось картинка: девочки в ярких летних платьях, вышагивающие по тюльпановому полю. Софи, послышался голос Кэрлайн. Она вошла в буфет, неся в руках очередную связку воздушных шариков. Отличные букеты. Я вздрогнула, и девочки в платьях растворились в воздухе. Спасибо. В магазине всякий случай в основном продавались цветы, но в таком маленьком городке, как наш, Кэрлайн также исполняла роль организатора вечеринок. Люди приходили к ней в магазин за букетами, а выходили на улицу с поминутным планом предстоящего мероприятия. Кэролейн не раз шутила, что могла бы продавать мед пчелам. «Ты сейчас, случайно, не была в фургоне?» — спросила она. «Нет, я здесь уже довольно давно». «Можешь посмотреть, не оставила ли я там подарочные пакеты? Они должны быть в двух картонных коробках». «Конечно». Я вытерла руки о передник и собрала ведра и другие инструменты, чтобы их унести. Выйдя на улицу, я открыла задние двери фургона и закинула вёдра внутрь. Развязав фартук, засунула его в бардачок. Подарочных пакетов видно не было. Зато взгляд зацепился за альбом для дизайнерских эскизов, лежащий на рюкзаке. Он был туго стянут кожаными шнурками, чтобы страницы не разваливались. Я достала его в приступе вдохновения, но Кэролайн позвала меня прежде, чем я успела закончить набросок. Я пролистала несколько страниц с рисунками, кусочками ткани и засушенными листьями и остановилась на наброске блузки, над которым работала. Присмотревшись к нему, я нахмурилась. И о чём я только думала? Штрихи получились торопливыми и неаккуратными. Жаль, у меня, как всегда, не было возможности посвятить альбому больше времени. Я надеялась, что его содержимое понравится приёмной комиссии И вузы будут рады видеть меня в рядах своих студентов, особенно учитывая тот факт, что дизайнерского опыта как такового у меня не было. "Сафи?" Я оглянулась. Навстречу мне из дома престарелых бежала мика моя лучшая подруга. Улыбнувшись, я оббрала альбом и повернулась к ней. "Привет. Как ты тут оказалась? Охренеть, ты подстриглась". Я запустила руку в волосы. До вчерашнего дня у меня были длинные тёмные локоны, но потом я сделала асимметричное каре до плеч. Всё ещё непривычно. Я говорила, что собиралась. Знаю. Я просто не думала, что ты всё-таки это сделаешь. Она не думала. Тебе не нравится? Чего? Нравится. Тебе очень идёт. Глаза теперь кажутся огромными. Спасибо. На мике был костюм официантки. чёрные брюки и белая рубашка с воротничком, который она постоянно теребила. Очевидно, он натирал ей шею. «Знаешь, если ты позволишь мне немного ушить рубашку, станет в миллион раз удобнее». Я ухватила пальцами ткань на талии. «А ещё можно поправить воротник. Я могла бы убрать здесь?» «Ага, конечно», — она отпихнула меня. «Уверена, мой папа будет в полном восторге, если ты начнёшь баловаться с его униформой». Отец Мики был владельцем небольшого ресторана и единственным на весь городок поставщиком провизии. Мика указала на свои расыпывающиеся по плечам чёрные кудри. Кстати об униформах. Моя резинка для волос порвалась. Смотрится мило. Оставь так. Ведь волосы в еде это так аппетитно. Уверена, в твоём чудо-ларчике найдётся запасная резинка. Так я называла её пластиковый сундучок. который она хранила в багажнике своей машины. В нем были собраны предметы первой необходимости для причесок, макияжа, одежды и прочего. В бардачке не хватало места для таких штук, как дорожные сигнальные ракеты или шейные корсеты. «Смейся, сколько влезет, но этот сундук и твою задницу спасал неоднократно», — заметила Мика. «Святая истина». Мы прошли к машине, и подруга полезла в багажник. Интересно, для чего этот сундучок предназначался? мурлыкала я. Может быть, для инструментов, болтов и гаек? Для этого, Софи. Вот для этого. Она улыбнулась, потом извлекла на свет резинку для волос. Тебе ничего не нужно. Я изучила ассортимент. Серьги, лаки для ногтей, ватные палочки, пластыри, бальзамы для губ. Всё это было аккуратно рассортировано по разным секциям. Идеальный пример того, какой образ жизни Мика предпочитала вести. Каждая мелочь на своём месте. "Не, спасибо", я кивнула головой в сторону фургона. "Мне нужно достать подарочные пакеты". "Это поэтому ты рисовала?" "Я не рисовала", прочистив горло, я объяснила. "Просто искала кое-что". "Ну-ну". Мика закрыла багажник, и мы вместе пошли к цветочному фургону. Как, кстати, прошла свиданка с Кайлом прошлой ночью? При упоминании Кайла сердце неприятно ухнуло. Не супер, призналась я. Ганнер спрятался на заднем сиденье его машины, пока мы ехали в ресторан, и через 5 минут выскочил, чтобы нас напугать. Я нахмурилась, припоминая выходку младшего брата. Кайл чуть не разбил свой новенький мустанг, а потом весь остаток свидания только об этом и говорил. Подруга поморщилась. Первые свидания всегда странные. Тебе стоит дать ему второй шанс. Не уверена, что он даст мне второй шанс, вздохнула я. Мой брат чуть не уничтожил его малыша, по словам Кайла. Мне пришлось слушать об этом весь вечер. Окинув свежим взглядом заднюю часть фургона, я наконец приметила пару картонных коробок за пассажирским креслом. Я бы дала тебе второй шанс, сказала Мика. И потом Ганнер просто очарователен. Кстати об этом. Я вытащила из кармана телефон и отправила брату сообщение. Ты сделал домашку? Да, хочешь увидеть паука? Я нашёл паука под сервантом. Фу, нет. Значит, это всё? спросила Мика. Что всё? Ты разочаровалась в Кайле после одного свидания? Так нельзя. Ты же прошла тест на совместимость. Он идеально тебе подходил. Когда Кайл позвал меня на свидание на прошлой неделе, Мика заставила меня пройти какой-то онлайн-тест. Мы хохотали над каждым вопросом. Я закатила глаза. Серьёзно? Это муть у тебя теперь нерушимая истина? Любые аргументы хороши. Мика считала, что у меня есть нехорошая привычка не давать парням шанса. Она была не так уж далека от правды. Но Кэл отличался от остальных. Он нравился мне. Так что, несмотря на то, что вчера мне пришлось вытерпеть подробнейшую лекцию о том, на что способен двигатель V8 в 435 лошадиных сил, я готова была признать, что первое свидание недостаточно показательно. Ладно, ещё одно свидание. Она улыбнулась. Хорошо. Он будет тут сегодня вечером. «Ты можешь себе представить, чтобы его группа тут выступала? Старики бы взбунтовались». «Я имела в виду со своей бабушкой. Она сейчас живет здесь, в Уиллоу-Фоллс, не так ли?» «Разве? На прошлогоднем мероприятии ее не было?» «Ну, может быть. Могу наверняка сказать, чего тут нет. Его машины. Я все знаю о его машине». «Это я уяснила». Мика потянула резинку, Проверяй, хорошо ли держится кудрявый пучок на макушке. О'кей, пойду-ка я работать, дорогуша. Она чмокнула воздух рядом с моей щекой и направилась обратно к зданию. Я обошла фургон и открыла боковую дверь. О! Мика вдруг обернулась. Мне надо тебе кое-что рассказать потом. Кое-что очень важное. Что ты хочешь мне Не успела я закончить, как она уже исчезла за дверью. Что-то важное? Важное в хорошем или плохом смысле? Зачем она это сделала? Ведь прекрасно знала, что теперь я сгорю от любопытства.